Глава пятая. Чувство вины в жизни женщины. Нас всю жизнь преследует тягостное эмоциональное состояние, которое называется чувством вины. Оно возникает, когда мы понимаем, какое-то наше действие причинило другому человеку боль, грусть или разочарование. Чувство вины разрушительно, потому что оно подтачивает нашу внутреннюю опору, самооценку и самоценность. Представь, ты получаешь образование, гордишься отличными оценками, а потом устраиваешься на работу и получаешь шквал критики. Начальник вечно тобой недоволен. Ты опять делаешь все не так. Переделай. Когда ты уже будешь работать сама и перестанешь меня дергать? Коллеги перешептываются и посмеиваются. Конечно, внутри растет вина, ощущение «я ни на что не способна». Все делаю не так, а также чувство стыда и непонимания, как это изменить. Если день за днем ты будешь испытывать эти чувства, то однажды утром не захочешь вставать и идти на работу, а вечерами будешь корить себя за никчемность. То же самое и в отношениях с родителями с детства ты можешь ощущать обесценивание, которое загоняет чувство вины. Ко мне приходят женщины, чьи родители Ими недовольны всю жизнь, начиная от школьной скамьи. Не такая умная. Позоришь нас своим поведением. Не с теми дружишь. Когда девушка вырастает, начинается. Почему не замужем? Где внуки или когда? Другие дети уже. Те, кто создал семью, услышат шквал обвинений в неправильном воспитании собственных детей. Не тем кормишь. Мало гуляешь. Избалуешь ребенка и так далее. Самые близкие люди, которые должны бы давать поддержку, наоборот, топят тебя в чувстве несоответствия. Понимая, что ты их только разочаровываешь, уходишь в вину. Внутри становится невыносимо быть собой. Но с работы можно уволиться, а с родителями видеться не чаще, чем по выходным, или вообще говорить только по телефону. Но что, если так же ведет себя... Тот человек, который всегда рядом. Твой партнер. Юля пришла ко мне и стала метаться по кабинету. «Куда мне сесть, чтобы вам было удобно?» «Выбирай, где удобно тебе», — ответил я. «Я всегда даю человеку выбор и с первых минут понимаю, что будет дальше». Все ее движения выдавали скованность и страх. Было видно, насколько ей некомфортно прийти постороннему человеку и начать рассказывать то, с чем она живет уже много лет. При этом она и не думала позаботиться о себе. Ее занимало только то, как будет удобно мне, и что я в этот момент думаю о ней. Когда она села, я попросил ее рассказать, с чем она пришла. Тишина. Илья долго не могла набраться смелости и начать. Если честно, не знаю, зачем я пришла. — тихо проговорила она. — Просто внутри пусто и плохо. Но я не понимаю, с чем именно это связано. Расскажи о моменте, когда решилась прийти ко мне. Что тогда с тобой произошло и что ты почувствовала? Что это стало последней каплей? — мягко спросил я, стараясь показать, что в этом кабинете она может чувствовать себя в безопасности. Знаете, был обычный день, выходной. Мы с мужем и сыном собирались ехать в зоопарк. Утром я, как обычно, готовила завтрак и почему-то почувствовала себя особенно уязвимой и хрупкой, когда муж с ребенком сели за стол. Муж сказал, опять сырники сожгла. Почему твоя мать не научила тебя нормально готовить? Она же готовит прекрасно, а ты нет. Мне в этот момент стало... Так неловко и стыдно. Моя мама и правда очень вкусно готовит. Почему я у нее не научилась? Муж часто мне говорит, что я плохая хозяйка, что в его семье было по-другому. Всегда чисто дома, вкусная еда, он окутан маминой заботой. И он не устает мне постоянно напоминать, что со мной он живет не так, как привык. А ведь мы вместе уже 10 лет, сыну 5. Я вот сейчас осознала, я, правда, всегда от него слышу только критику, что я очень плохая хозяйка. Но почему-то в тот день я ощущала себя очень беззащитной, и его слова вонзились особенно глубоко. Стало как-то очень больно. После завтрака я пошла собирать сына. В комнату зашел муж и начал меня отчитывать. «Ты что, с ума сошла? На улице жарко. Ты зачем его так укутала?» Погоду смотрела вообще, переодень. Я поняла, что вообще никуда ехать не хочу. Весь день слушать эти упрёки. Но сын так ждал. Надо ехать. По дороге в машине я слушал рассказы мужа про друга, его жену Ленку. Какая счастливая семья. Она так заботится о муже, вкусно готовит. И при том, что она шикарная хозяйка. Она еще и красавица, ухаживает за собой. Не жена, а сокровище. И, как и всегда, этот рассказ он завершал фразой «Как же ему повезло с женой!» Мне оставалось лишь молча соглашаться. В такие моменты я всегда чувствую злость на мужа за постоянное сравнение, но и вину со стыдом. Почему я не такая? Почему меня нельзя описать такими словами в восхищении? Представляю, как он рассказывает друзьям обо мне. Наверное, что ему не повезло. И знаете... У меня не было решения. Я не знаю, как стать такой женой, которая может быть одновременно идеальной хозяйкой, мамой и суперкрасоткой, которой дается все легко и просто. Еще и завидую таким женщинам. Почему я не такая? В зоопарке я старалась быть ближе к сыну, избегая мужа, чтобы не слышать опять возмущения в свою сторону. Не помогло. Сын захотел сладкую вату, я купил. Муж подошел, начал кричать на меня при всех. — Что ты за мать? Не видела, что там краситель? У него же аллергия. Хочешь его убить? — Да, я виновата. Но сын так сильно ее захотел и был такой радостный, что я даже забыла про красители. Первая мысль в ответ на крик мужа. — Как же он меня достал? — Просто хочу сбежать. — Как я устала. Конечно, эта поездка была для меня пыткой. Я вообще давно уже не хочу никуда ездить с мужем. Рада, когда его нет дома. Рада, когда он задерживается. Наверное, я ужасная жена. Любящая женщина мечтает, чтобы муж проводил больше времени с семьей, а меня его присутствие просто раздражает. Вернулись домой вечером после ужина каждый сам по себе. Молчим. Мне спокойнее, когда он молчит. Но мысли меня не отпускали. Почему я такая? Почему я плохая во всем, Почему у меня не получается быть хорошей женой и мамой? Я так корила себя за эту вату, представляла тот ужас, если бы у ребенка началась сыпь. Винила себя за невнимательность. Главное, не понимала, почему проглядела. Было страшно и больно внутри, и я поняла так каждый вечер. Я каждый вечер обдумываю, что я сделала не так. В тот вечер я осознала, как сильно себя не люблю. Я зашла в ванную, включила воду и разрыдалась. Плакала от безысходности, ведь я не знала, что мне делать. Вроде у меня все хорошо, живем в достатке, муж не пьет и не бьет, но мне так плохо. Значит, проблема во мне. Ведь другая на моем месте была бы счастлива иметь семью, детей, мужа, а я... Андрей, эта мысль привела меня к вам. После того, как проплакалась, я решила, что пойду работать с собой. Я больше не могу так жить. Иногда думаю, что легче вообще сбежать от всех, и от себя в том числе. Но головой понимаю, что у меня обычная семья, как у всех. Почему же я несчастна? Помогите понять, что мне делать. С Юлей мы работали несколько месяцев, встречаясь примерно раз в две недели. Такая затяжная терапия была необходима, потому что модель её жизни имела отношение не только к отношениям с мужем. Она тянулась из глубин детства. или всегда жила в сравнении и обесценивании, что создавало чувство вины, стыда и несоответствия. Так вели себя родители, потом друзья. Встретив будущего супруга, она даже не заметила, что он ведет себя с ней точно так же. Она не понимала этого, потому что медленное уничтожение — вызывает эффект стокгольмского синдрома. Жертва видит причину не в обидчике, а в себе, при этом симпатизирует тому, кто совершает над ней эмоциональное насилие. Ведь что происходит с Юлей? Муж сравнивает, оскорбляет ее, а она уходит в состояние «я неправильная», и «я чувствую вину за то, что я такая». Хотя на самом деле она подвергалась эмоциональному насилию, и дело было не в ней. К сожалению, наша психика может скрывать от нас влияние и давление, которое на нас оказывают другие. Особенно если это идет из детства, когда для человека это кажется нормой. Другой модели он не знает. Юля всегда считала себя какой-то неправильной, поэтому выработала привычку угождать и молчать. Помните, как она зашла в кабинет? Первое, о чем она подумала, «Как мне будет удобно?» с ней общаться. В народе этот синдром называют «быть удобной». Есть и другой вариант – синдром отличницы. В этом случае человек настолько боится стыда и вины, что стремится стать идеальным во всем, максимально всем угодить, чтобы им восхищались и любили именно за эту безупречность. Юля не могла стать идеальной женой и мамой. Не всем дано поддерживать, безопречную чистоту или готовить, как шеф-повар. Должна ли она была это делать? Конечно, нет. В терапии мы работали над тем, чтобы понимать себя, свои чувства, желания, настоящие, а не основанные на желаниях других. После мы учились принимать, что ее чувства и желания нормальны, и она не должна соответствовать чужим ожиданиям. Эмоциональное выгорание в отношениях наступает медленно. Чувство вины, как капли, наполняющие стакан. Интересно, что мы не чувствуем этого. Наоборот, мы раз за разом привыкаем к этим ощущениям. Когда стакан вины и несоответствие уже полон до краев, это отражается на состоянии. Энергии меньше, тяжелее вставать по утрам, мучить бессонница самоедством. Эмоции притупляются, и то, что радовало раньше, уже не радует. Рутинные дела становятся грузом, а любимые и дорогие люди начинают раздражать. В момент раздражения случаются те самые срывы на детей, за которые мама винят себя, когда эмоции стихают. Легче сорваться на слабого. При этом ты не понимаешь, что эта эмоциональная вспышка как раз и указывает на неудовлетворение от жизни. Твой крик — это крик души который просто больно, и она не знает, что делать. Это состояние может нарастать годами, усиливаться и становиться тяжелее. В какой-то момент ты можешь начать чувствовать пустоту. Дом, муж, дети, родственники — все это есть, а тебя нет. Ты одна, не ощущаешь ничего. Это очень страшное состояние, потому что в нем сложно найти выход. Наверняка вы слышали о женщинах, которые после развода преобразились. Вдруг за занялись фигурой, нашли любимое дело, зажили активно. Развод казался горем, разрушением привычного мира. Но через некоторое время вдруг появились крылья, вернулась энергия. Пришло счастье. Все потому, что из жизни исчез фактор – Отравляющий их эмоциональное состояние. Тело и психика привыкают к определенным действиям и дают необходимую реакцию. Если ты постоянно испытываешь вину, стыд и несоответствие, энергия рано или поздно закончится, ресурс истощится. Но если ты уберешь то, что тебя разряжает, то есть уже не будешь день за днем слышать фразы, которые загоняли тебя в негативное состояние, твое тело тоже к этому привыкнет, ему станет свободно. Начнется восстановление внутреннего ресурса, энергия будет возвращаться. Поэтому после развода некоторые начинают жить кардинально другую жизнь, которую стараются максимально наполнять счастьем. Но обратная сторона такого изменения — это отсутствие доверия к противоположному полу. Такие женщины или мужчины, как правило, боятся выстраивать отношения потому что они знают только два состояния. Либо они в отношениях, но не любят себя и несчастны, либо они одиноки, но при этом свободны и счастливы. Поэтому нужно не бежать от того, что происходит, а учиться понимать себя и выстраивать с партнером отношения, где вы не будете друг друга загонять в чувство вины и несоответствия. Важно понимать, когда партнер произносит фразы вызывающий вину, он часто делает это неосознанно. Как правило, его манера общения тоже сформирована в детстве. Конечно, я говорю не о бытовых тиранах и агрессорах, которые осознанно используют эмоциональное насилие над партнером, чтобы подавлять его и держать рядом. В этом случае, чтобы спастись, нужно уйти. Но если вы двое психологически здоровых людей, которые создали отношения по любви, но в какой-то момент они стали рушиться из-за неправильного подхода, эту модель можно изменить. Единственное «но» — это должно быть желание двоих, а значит, правила коммуникации, которые вы меняете, должны соблюдать оба. И оба должны понимать, что цель ваших отношений — совместное счастье. Первое, что нужно сделать, — изменить формулировки. Обычную фразу, вводящую в чувство вины, — рождаются из желания обвинить другого человека в наших несбывшихся ожиданиях. Причем обвинение может быть первое, прямым. Ты виноват, что сделал так. Это твоя вина, что с нами произошло. Ты виновата в том, что опоздала. Ты, как всегда, это твоя вина. То есть мы напрямую обвиняем партнера в том, что он сделал что-то не так, как мы хотели. Второе. Косвенным. Если бы ты сделал вот так, то было бы по-другому. Я не чувствую твою заботу, потому что ты всегда поступаешь вот так. Если бы ты меня слушал. Но ты этого не делаешь, поэтому мы ссоримся. Я хотел спокойно провести вечер, а ты как всегда. Мы могли бы сходить к друзьям, а ты опять начинаешь. «Я уже не хочу тебе звонить, потому что...» В таких формулировках нет обвинения напрямую, но сам смысл и контекст завуалированно направлен на то, что партнер сделал что-то не так, и мы в нем разочарованы. Конечно, после таких фраз партнер уйдет в защиту, либо в агрессию, потому что почувствует, что его необоснованно обвиняют, или же, как в случае с Юлей, вглубь себя, признавая, «Я опять не такой, не такая». Чтобы убрать чувство вины в вашей паре, научитесь говорить только о себе, не перекладывая свои ожидания на партнера. Для этого учитесь распознавать свои чувства и ощущения. Например, за обвинением «ты стал холодным и перестал уделять мне время» скрываются такие чувства, как страх. «Мне страшно, что мы отдаляемся. Я боюсь, что ты меня разлюбил. Я боюсь» что у тебя кто-то появился. Боль и одиночество. Мне так одиноко. Ты есть, но я как будто одна. Я не ощущаю любви и, как следствие, тревожность. Необходимо говорить именно об этом, без обвинения. Любимый, в последнее время ты стал отстраняться мне так страшно, что ты разлюбил меня. Раньше мы так много времени проводили вместе, смеялись, болтали... Я была счастлива, а сейчас мне очень страшно, что я тебя теряю. Скажи, твое отстранение связано со мной, с нами, или у тебя что-то случилось? Видишь, как кардинально это отличается от первого варианта. Переслушай еще раз и почувствуй разницу. В этой формулировке есть тепло, нежность, желание понять. Женщина говорит о себе и своих чувствах, не обвиняя. Она создает безопасное поле для диалога. Невозможно на такое высказывание ответить злостью или игнорированием. Если мужчина любит женщину, он услышит ее боль, так как его не обвинили. Его желание будет дать ясность, чтобы его женщина не страдала. Когда мы обвиняем другого человека, в первую очередь мы снимаем с себя ответственность за свои чувства. Мы ожидаем, что другой человек будет делать и хотеть то, что хотим мы. Но так не бывает. Отношения строят два человека с разным опытом, детством, воспитанием, травмами. Тем более, что мужчина и женщина на многое смотрят по-разному, и не всегда то, чего хочет женщина, хочет мужчина. Как с цветами. Для женщины цветы — это эмоции, а для мужчины — просто тратить денег на то, что скоро завянет. Можно сказать, деньги, выброшенные в мусорку. Чтобы не говорить на языке обвинения, берите ответственность за свои желания и чувства и доносите их до партнера именно из состояния «я говорю о себе». Если человек слышит, что его любимому больно, его не нужно просить измениться. Он сам захочет сделать так, чтобы его партнер был с ним счастлив и не испытывал боли. Конечно, если вы говорите о своих чувствах, а партнёру все равно, в этом случае исход отношений будет другим. Говоря о себе, вы даете человеку право выбора, и по его выбору можете делать вывод. Потому я и говорю, что правила общения можно менять только тогда, когда двое настроено работать над отношениями и вместе создавать доверительное поле, формируя сказанное только о себе убирая эгоистичные ожидания. Если чувства взаимны, усилия по их сохранению будут равными, а начинаются они с твоей честности, прежде всего перед собой.